Глава 19. В следующий день у Реми неожиданно оказался полным внеплановых забот. Точнее, утро как раз началось по плану. Уже несколько дней Реми искала возможности побеседовать с Эльпи наедине, и наконец-то это удалось. Дело в том, что все приехавшие в столицу высокие персоны расселились у родственников, кроме собственно Эльпи. Нет, когда-то у Айверпов был свой столичный особняк. Но во время последнего витка гражданской войны его у них отжали алерсе, после чего аверы пытака скорбились, что более не удостаивали столицу своим постоянным присутствием. Так что элпи поселили у аларисов, к большой радости расыла и к огромной головной боли всех остальных. В этот день с утра пораньше, пока не подтянулись остальные, Реми утащила гостей в беседку в саду. Там, расправив несуществующие складки на юбке нарошно неровным движением, принцесса, припомнив размышления Тун и наблюдения за мужем, самым скорбным видом признала: Элпи, ты знаешь, я всё ещё очень плохо ориентируюсь в наших родовых распрях. Так выверенным движением приподняла брови и слегка наклонила личико к собеседнице, обозначив тем внимание и готовность помочь. «Я немного понимаю», — продолжила развивать тему Рэми, «почему мы враждуем с Алерси? Или почему вы враждуете с ними?» «Но я не очень понимаю», — вздохнула она, «каковы наши отношения с вами?» Элпет образила лицом удивление, мол, как же так-то, чего раньше не спросила, и вежливо уведомила. «У нас, конечно, как у любых родов, есть причины быть недовольными друг другом, Но в сферах, где наши интересы не пересекаются, мы твёрдые союзники. Формулировка вышла более чем расплывчатой и ни к чему не обязывающей. Однако Рыми не позволила досаде вырваться наружу, и талантливо спародировала эртановский коронный мучительный взгляд. Фокус явно удался, потому что Эльпи досадливо всплеснул руками и поинтересовалась: "В чём дело-то?" Рыми помялась. отвела взгляд, покраснела, жалобно посмотрела через ресницы. Тихо, но твёрдо сказала: "Я не понимаю, почему ты так поступаешь с Расылом". Ни на секунду не изменившись в лице, Элпи приподняла брови и переспросила: "С Расылом? Не понимаю, о чём ты". Открестилась она и получила в ответ полный коризный взгляд. Однако пронять матерую интриганку такими приемами оказалось непросто. И Реми решила зайти с тяжелой артиллерии, начать торги. Лукаво улыбнувшись, она пооглядывала беседку, побросала на противницу озорные взгляды и завлекающим голосом произнесла «А я знаю, почему ты, Эртану, не нравишься». Элпи заход оценила милой хищной улыбкой. Наклонив головку, она сладко уточнила Расскажешь, если я оставлю в покое Рассела? Расскажу, подтвердила Реми взглядом и тоном, обещая, что тайна того стоит. Возможно, в иной момент такое предложение не произвело бы на Эльпи никакого впечатления, но тут на руку Реми играло то обстоятельство, что противница её находилась в растрёпанных чувствах. Понимаете ли, после той истории с ночёвкой у Алерси, Рейн стал вести себя с Элпи крайне холодно и нарочито держался на расстоянии. Элпи была оскорблена до глубины души. Она сделала неизбежный вывод, что Рейна всегда интересовала только и исключительно возможность однажды перевести их отношения в горизонтальную плоскость. Узнав же, что подобные перспективы ему не светят, либо светят, если пойти традиционным путём честного человека, Он явно потерял к девушке всякий интерес. Это оскорбляло, это обижало, это ранило в конце концов. Элпи была уверена твёрдо и незыблемо, что старший Олерс давным-давно у неё на крючке. А тут оказывается, ничего и не было, кроме его планов на приятный досуг в женских объятиях. Это обстоятельство не только ранило её самолюбие, Это нанесло решительный и мощный удар по её женской уверенности в себе. Эльпиза сомневалась в том, что может привлечь мужчину иначе, чем на пару ночей. В свете этих сомнений узнать секрет холодности Эртана казалось ей хорошей сделкой. Быть может, это даст ей ключ к тому, что она делает не так и почему ей не удаётся привязать к себе мужчину иначе, чем банальным желанием. Реми не разочаровала, сумев сказать то, что Элпи даже в голову не приходило. "Ты ведь никогда не бываешь собой. Всё время притворяешься, чтобы понравиться", пояснила она. "Ардану подобные игры не интересны. Ему важна суть человека. Чем больше искажешь лесть, пытаясь ему понравиться, тем больше будешь его раздражать". Элпи тщательно спрятала своё потрясение. И с некоторой езвительной насмешкой переспросила: "Не боишься, что я воспользуюсь этим секретом, чтобы его очаровать?" Иронично прищурив глаза, Эми отпарировала: "А с чего ты взяла, что твоя истинная суть его очарует?" И потом, Эльпи, очаровательная нежная улыбка. "Ты же не дура, чтобы ссориться со мной, правда?" Наморщив нос, Эльпи согласилась, что так и да. ссорится с союзницей по женскому вопросу ей не с руки. К слову об этом вдруг вспохватилась Реми. Мы так и не дожали Рейна. С огорчением поморщилась она. В этот момент до Эльпи дошло, что со времён их первой встречи принцесса явно поднаторела в деле интриг и манипуляций. Клятая Лариса. Вздохнула красавица, изящно сутулившись я опёршись подбородком на кулачок. Точнее, конечно, совсем не на кулачок. Пальцы были аккуратно и элегантно изогнуты, чтобы грамотно подчеркнуть овал лица. Да и я пёрглась она чисто для виду. На деле едва касалась, ведь если опереться поднастоящему, на щеках и шее появятся некрасивые складки. Мило поморгав, Р эми переспросила. Прости, я, кажется, задумалась. Ты что-то сказала? «Сказала», — уныло согласилась Элпи, — «что поговорю с Рейном». «Ты — настоящее чудо!» — с искренней радостью заверила ее Рэми, наклоняясь и касаясь рукой плеча. «Просто не знаю, как бы я без тебя справилась!» Глаза ее сияли самой неподдельной симпатией. «Клятые о Ларисе!» — еще раз подумала Элпи, уже не озвучивая этого очевидного вывода. Потому что в искренности рыми она не сомневалась, как и в том, что подавалась эта искренность вполне осознанно и целенаправленно, и защищаться от неё будет не легче, чем от любых других представителей этой семейки. Ничего не оставалось, кроме как после завтрака сорваться и напроситься к уезжающему Рейнову в компанию. Тут выразил своё отношение к идее выдвинуться в родные края вместе презрительным взглядом и поджатыми губами. Но причин отказывать хрупкой девушке в своём надёжном сопровождении не нашёл. Долго ехали молча. Рейна размышляла о чём-то своём и явно не стремился вступать в разговор, а Эльпи обдумывала так и сяк сказанное реми откровение. В какой-то момент ей даже стало казаться, что её разыграли. Ведь всю свою жизнь она полагала, что понравиться мужчине можно только тем, чтобы подстраиваться под его ожидания и вкусы. И вся её жизнь подтверждала, что так оно и есть. Ну, кроме Артана. Но кто его знает, он вообще ралэс, так что пример непоказательный. Да и история с Рейном. Ведь она разонравилась ему в тот самый момент, когда он обнаружил, что его ожидания не оправдываются, и что она не такая, как он предполагал. А собственно, почему меня должно это тревожить? Нахмурилась Эльпи, не понимая, какое ей вообще дело до ожидания этого угрюмого самовлюблённого безумца. Придя к несомненному выводу, что ей на это основательно плевать, она решила приступить к своему основному замыслу. Рин! Привлекла она внимание спутника, но удостоилась только хмурого недружелюбного взгляда из-под бровей. Сперва привычно надув губки и построив в брови домиком, Ольпе тут же решила, что скольску рая нет в деле до его мнения, то можно и не тратить на него свои вечеры. Поэтому вернулась к простому скучному выражению лица, чем нечаянно крайне его удивила, и сухо перешла к сути дела. Касательно нашего вопроса о правах женщин, помнишь? Ты планируешь с нами сотрудничать? Спросила она в лоб, чего не делала вообще никогда за всю свою осознанную жизнь. Каменное лицо Рейны было лучшим свидетельством его немалого восметения. Ему доводилось видеть Эльпи разной и наблюдать её игру со всех ракурсов. Он знал наизусть добрую половину её уловок, мог по памяти нарисовать каждый нюанс мимики и достоверно передать каждую интонацию. Но это безразличное выражение, которое даже делало её некрасивой, он, наверное, впервые видел её некрасивой. Но этот сухой тон и деловой подход, он не мог понять этой новой игры и её целей. В растерянности не знал, как не попасть в столь непонятную ловушку, и всё, что смог сделать, осторожно, словно идя по незнакомому болоту, ответить. Не планируя. Если бы Рейн был постарше и отличался бы более тучным телосложением, то следующая фраза Эльпи довела бы его до сердечного приступа. потому что вместо своих обычных приёмов она просто и безыскусно спросила: "И что нужно сделать, чтобы запланировал?" В шоке Рейн остановил коня и впирился в её лицо долгим и мрачным взглядом. Это определённо была ловушка, и он определённо не понимал, в чём она состоит. "Ложай уже", поторопила его Эльпи, воззвавдя глаза к небу. Рейн скептически выгнул бровь. С одной стороны, ему не было никакого дела до семейного насилия в его владениях, поэтому ввязываться в это муторное предприятие он не планировал. С другой стороны, можно было бы свалить этот проект на одну из сестёр, самоустранившись из дела. Если можно спихнуть организацию на сестру, а самому поейметь какую-то выгоду, почему бы и нет? А что-то готово предложить? Бархатным тоном поинтересовался Рейн. Элпи некрасиво фыркнула. Некрасиво в том смысле, что не мелодично, шлёпнув губами и искривив лицо. Рин принялся объезжать её кругом, раздумчиво повествуя: "Знаешь, я, пожалуй, пойду тебе на встречу, малышка", обнадёжил он и оскалился в хищной улыбке. "За пару жарких ночей". Такой пассаж резанул Элпи по больному, сдержав злые слёзы. Она гордо выпрямилась и жёстко заявила: "После того, как обменяемся клятвами у алтаря, сколько угодно". Досаddливо поморщившись, Рейн перестал наматывать круги и тронулся вперёд, обернувшись, зло припечатал: "Но ну, это уж слишком. Я не настолько выжел из ума, чтобы жениться на ком-то из отверпов". Он вернул своё внимание к дороге и не заметил, как она побледнела, потом покраснела. потом всё-таки проглотила несколько слезинок и решительно развернулась. Спустя пару минут до него дошло, что что-то не так. «Долпиени?» С недовольной гримасой обернулся он, но не обнаружил своей спутницы. «Ну и Рогра с тобой!» Передёрнул плечами и отправился дальше, старательно убеждая сам себя, что тревожиться не о чем, и бешеная о верб, и сама сумеет о себе позаботиться. Он был прав. Эльпи прекрасно добралась домой и без него.